Внимание, звонок. Начинаю урок. Какой предмет? Математика? Нет. И не география тоже. А что же? Поясняю для всех. Новый предмет. Смех. Эту книжку написал Леонид Каминский. Она называется Урок смеха. В ней рассказы, стихи, а также лучшие истории конкурса, и все засмеялись. Дорогие друзья, перед вами книжка рассказов, стихов ленинградского художника и писателя, артиста и журналиста, учителя смеха Леонида Давидовича Каминского. Подождите, вы что-то напутали, скажете вы? Кто такой учитель смеха? И при чем тут артисты и журналисты? Разве журналисты сочиняют стихи? Разве артисты пишут рассказы? Сейчас все объясню по порядку. Много-много лет назад художник Леонид Каминский начал писать рассказы и стихи для детей. А потом придумал и начал вести в журнале для школьников костер раздел юмора под названием «Веселый звонок». А раз журнал для школьников, решил художник-писатель Леонид Давидович, то и раздел юмора должен вести учитель. И стал учителем смеха. А потом появился спектакль «Урок смеха», и художник-писатель, журналист Леонид Каминский много лет выступал перед школьниками в самых разных городах страны. А потом у художника-писателя, журналиста, артиста, учителя, смеха вышла книжка «Урок смеха». Урок смеха. И и теперь рассказы и стихи из этой книжки можете прослушать и вы. Желаю вам самого весёлого урока. Маша Каминская.